Сципион Африканской. Благородство и выгода редко совпадают по Либии. Раз у нас не осталось больше врагов на всем свете, что же будет с республикой Сулла?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 У входа в некоторые храмы лежали ручные змеи в корзинах. Радовала глаз пестрая городская толпа, шумные рынки, встречные вельможи, разодетые в цветастые одежды, на каждом пальце знатного карфагенина блистали золотые кольца, а у некоторых золотые кольца сверкали даже в носу.